Я должен понять, кто я такой. Возможно, я изменился, встретившись с ксеносами и проиграв моему величайшему сопернику, но это не означает, что я полноправный авантюрист. Да, я вырос, но по большей части это относится к моим характеристикам. Я изучаю подземелья всего пять месяцев. Я ещё новичок, и ещё многого я не знаю и не могу. Я совсем зелёный. Однако это значит, что я могу стать сильней. Даже сейчас предела не существует. Она просто великолепна. Точно так же было, когда мы столкнулись с мёртвыми авантюристами. Она прогнала моё волнение и повела меня вперёд. Я обязательно стану сильнее, чтобы защитить мою проводницу на глубинных этажах. Вы мне сейчас как наставница, да? Я выпалил эти слова, не задумываясь. Конечно, обучаюсь я у Эйс, и мой боевой стиль начал походить на её движения, но всё же не мог не улыбнуться, осознав, какие отношения у нас слю сложились. Очень, может быть. Глаза Лю слегка округлились, а потом она мне улыбнулась. Да, мы всё ещё в ужасном положении, однако ещё можем друг другу улыбаться. Господин Кронель, давайте вернёмся к насущным вопросам. Спустя мгновение Лю словно нажала переключатель, и на её лице появилось обычное непоколебимо спокойное выражение. Я кивнул. "Мои сомнения развеялись, но из за истощения справляться с монстрами я всё равно не смогу". Опасливо оглядевшись, взглядевшись, отложила карту и достала кое-что другое. Фиал с пёстрой фиолетовой жидкостью внутри. Одно из зелени неопределённой перезрелости, которое мы забрали у мёртвых авантюристов. Я покрылся потом, когда увидел, как уверенно Люс сыёт мне под с жидкость странного цвета. Мне, правда, нужно это пить. Сейчас не время воротить нос. Пейте. Она заговорила строго, словно прочитав мои мысли. Теперь она стала строгой учительницей, никогда не позволяющей нарушать правила. Неважно, что она В... оно испортилось. В анос работает, мне кажется. Алло. Я не мог не воспротивиться, услышав тихое, кажется. Судя по всему, придётся пить. В конце концов, Лё оставляет свою магию на крайний случай. Наверняка теряющиеся в подземелье хрустах авантюристы, чтобы выжить, порой едят протухшую еду и используют испорченные зелья. Скребившись, я выпил протухшее зелье. Бэх. Во рту неприятно пощипывало, а отвратительный запах ударил в нос. Зелье оказалось сладким, однако сразу после сладости наступила нестерпимая горечь. Кажется, мои внутренности зашевелились. Я схватился за живот и каким-то усилием воли справился с тошнотой. Возможно, благодаря иммунитету всё будет хорошо. хватя этих, возможно. Проклиная слова Лю, я допил остатки зелья. К счастью, ни диарея, ни тошноты у меня не началось. Способности, точнее, авантюристы это нечто. И, кстати, силы вернулись. Мне стало гораздо лучше, чем когда я только выбрался из живота вермвелла, хоть нервы и покалывало из-за того, что ощущения больше не притуплялись. Даже раны начали закрываться, когда я капнул последние капельки зелья на них. Я снова могу драться. Идём. Хорошо. Мы перепроверили экипировку и поднялись. Приглядывая за возможными опасностями, мы собрали магические камни с тел монстров, убитых взрывом, чтобы подземелье не породило очередного особого монстра. Опалённые ножи мы тоже прихватили с собой, хотя один из них использовать было уже нельзя. Если не считать зелий и еды, полученная от теловантюристов экипировка была в отличном состоянии. Когда авантюристы высоких уровней спускаются на глубинные этажи, они берут с собой сделанные высшими кузнецами вещи, способные протянуть долгое время без ущерба их качеству. Сжимая рукоять меча правой рукой, я поддерживал плечом ля, и мы пошли в звуках клацанья брони. В лабиринтах белого дворца было тихо, О легко этого не заметить из-за размеров коридоров, но количество отходящих в разные стороны ответвлений и лестниц просто огромно. Это место заставило меня вспомнить о улице де Если подумать, 37-й этаж странно старомоден в этом плане. В отличие от огромного древесного лабиринта и водной столицы, он представляет собой самый настоящий лабиринт. Тот самый, который должен сбивать с толку и ловить воров, посмевших вторгнуться в королевский дворец подземелья. Алё На 37-м этаже есть монстры, которых нужно опасаться сильнее всего. Прямо сейчас любой монстр на этом этаже представляет для нас угрозу. Но если мне нужно назвать отдельные виды, я бы сказала, что это спортои и, и перилудосы. Мы перешёптывались, осторожно продвигаясь по тёмному проходу после закончившейся пару минут назад погони в лабиринте воцарилась Тишина. Я не ощущал рядом монстров и не услышал их боевых кличей. После использования адского камня мы никого не встречали однако продолжая молиться, чтобы так было и дальше, умом мы понимали, что это затишье перед бурей. Если не считать редких монстров с самые умелые воители на этаже. Особенно опасны они, потому что подземелье порождает их сразу с костяным оружием. Некоторые вооружены пиками. Всё ещё приглядывая за монстрами, я сравнивал слова Лю с тем, что прочёл в книгах. Чтобы пройти через глубинные этажи, нужно унять все возможные источники волнения в голове. Вот почему я спросил Лю о самых страшных монстрах на этаже. Пелуды атакуют ядом. Скорее всего, причиной смерти авантюристов, на которых мы наткнулись, были отравлены дротики пилодс. Если столкнёмся с испортоем или пилодой, останется только бежать. Я принял слова Лю на веру, пытаясь бороться с ощущением паники, которое они вызывают. Я начал задавать ей вопросы о времени, когда она изучала этот этаж, и она давала мне подробные ответы. Жадно, отчаянно я сохранял знания Повестиот в этих заставляли меня волноваться всё больше. Белый дворец. Я задумывался, насколько хорошо это название отражает действительность. Слегка отталкивающий молочно-белый цвет стены пола лишён роскоши дворца, но непостижимые масштабы делают это место похожим на природную крепость. Подземный дворец очень подходит в качестве названия. Гельдио установила необходимость четвёртого уровня для покорения тридцать седьмого этажа. Когда я об этом подумал, я вдруг осознал, что мы с Лю проходим по этому параметру. Там уже Борс упоминал, что Лю находится на грани достижения пятого уровня. Само она рассказывала, что семья Остры дошла до 41 первого этажа. Так что наши способности слишком низкими не являются. И это было бы правдой, не будь мы в таком ужасном состоянии. Скажите, Лю, а этот этаж изучают группами в два человека? Маловероятно, если не считать короля полководца Атара, а вон те предпочитают в одиночку сюда не ходить. В этом месте по-другому нельзя. Даже те, кто состоит в семье Локи, Возможно, после получения шестого уровня. Однако, насколько мне известно, нужна группа из трёх, нет, четырёх человек, желательно с целителем. Кажется, Лео поняла, что именно я хотел у неё узнать. Даже авантюристы семьи Локи и семьи Фрей не позволяют себе беспечности на этом этаже, даже принцесса Меча. Лёгкие будто замёрзли. Господин Кронель, у вас есть общее представление о строении тридцать седьмого этажа? Лео оборвала воцарившееся молчание вопросом: Я гнул, вспомнив карту первого из глубинных этажей, которую видел с разрешения Эйне. Он похож на коробку с круглым тортом внутри. Коробка это сам этаж, а торт внутри лабиринт. Таков белый дворец, по которому мы путешествуем. В центр белого дворца опоясывают пять кольцевых стен. Все они пронумерованы. Первая стена рядом с центром, вторая идёт после неё и так далее. Для каждого лабиринта между ними также придумано своё название. Центральная местность, окружённая первой стеной, называется Тронным залом, в нём появляется босс этажа. После идёт зона рыцарей, зона воинов, зона солдат и зона зверей. Несмотря на название, большой разницы между составом монстров в разных зонах нет. Однако с приближением к центру пространство становится меньше, и количество стычек с монстрами возрастает. Вдобавок, как говорят данные, во внешних кольцах порождается меньше монстров, хотя это может и не быть правдой, поскольку монстры могут свободно перемещаться между кольцами. Важнейшая лестница на 36-й этаж находится за пятой стеной в южной части коробки, то и чтобы туда попасть, нужно выбраться из Белого дворца. Путь, который мы планируем пройти, не подразумевает встречу с боссом этажа в центре лабиринта. Это одно из облегчающих обстоятельств. Если бы нам пришлось ещё и с боссом этажа столкнуться, возможно, я бы уже потерял надежду. Это же мы столкнулись с отдельными монстрами, бродевшими по лабиринту и одрался, прислушавшись к наставлениям Лю. Мы прошли по тем коридорам, которые авантилисты отметили на карте, наконец добравшись до огромного открытого пространства. Перед нами оказалась огромная стена, кольцевая стена. Хоть я с ними не сталкивался, я с сперва взгляда понял, что это такое. Стены лабиринта были молочно-белыми, это же было не белоснежного цвета. Можно было бы принять её за стену из чистого льда. Нет, точнее, за стену из белого кристалла. Она была похожа на великую стену плача семнадцатого этажа, из которой появляется Голиаф, но гораздо больше размерами. Стена тянулась налево и направо настолько далеко, насколько видел глаз. Она имела такую идеальную форму, что принять её за стену естественного происхождения было сложно. Из-за темноты определить, какой она высоты, я не смог, но уверен, что даже если я обыщу все страны мира, мне ни за что не найти настолько монументальной замковой стены. Это точно третья стена. Слова Лю вывели меня из задумчивости. Опираясь на моё плечо, она окинула взглядом огромную стену. Кольцевые стены отличаются друг от друга цветами. Настолько чистый белый цвет имеет только третья стена, центральная из пяти. И Лю говорила уверенно, по её желанию мы подошли к стене. Она тихонько прижала ладонь к поверхности стены, не обращая внимания на то, что приближаясь к стене так близко, мы увеличивали шансы на возможную атаку порождённых стеной монстров. Она провела по стене рукой, хоть изгиб едва ощущается. Мы находимся с внутренней стороны. Значит, да. Мы между второй и третьей стеной в зоне воителей. Раз стена прогибается от нас, значит, она нас окружает. Мы только что узнали, где находимся. В воителей это практически центр Белого дворца. Точного места я определить не могу, однако понять, где мы находимся, было очень важно. Я кивнул не в силах сдержать волнение. С взглядом я встретился с небесно-голубыми глазами Лю, и мы двинулись вдоль стены. На праздную радость нет времени нужно найти очередной проход, пока монстры не поняли, где мы находимся. Узнав общее направление, в котором нам нужно двигаться, точного своего положения мы так и не поняли. И всё-таки это шаг вперёд. Это прогресс. Луч света, засиявший в бесконечном лабиринте. Вот почему я пытаюсь заставить себя поверить. Продолжайте вперёд, я говорю себе, что этот путь ведёт к надежде. Мы можем выжить, можем вернуться на поверхность, даже вдвоём. Все силы я собрал в плече, которым поддерживал Лю. Пропасть между взглядами двух авантюристов никуда не исчезла. Насколько ещё я успею помочь ему вырасти, прежде чем меня не станет? Лю погрузилась в мысли, бросив взгляд на лицо идущего рядом Белла, наполненное новой надеждой на возвращение. Хотя он этого не знал, Эльфика думала о том, что случится после того, как её жизнь будет принесена в жертву. Ожидать того, что принесённая в жертву одной жизнь достаточно, это глупо. Но нужно быть готовыми, когда придёт время. Если я замешкаюсь, умрём мы оба. Как и было, Лю милилась, чтобы они пережили это испытание, иначе и быть не могло. В том, что они вдвоём вернулись бы живыми, не было бы ничего дурного. Но также Эльфийка прекрасно понимала, что глубинные тоже вряд ли позволят им такую роскошь. Да, после того, как они обобрали мёртвых, у них появилось хоть какое-то снаряжение, но положение, в котором они по-прежнему находятся, не даёт гарантии возвращения. В конце концов, разве позволит подземелье ослабленной раненой добыче сбежать прямо у себя из-под носа? Она ожидала, что обстоятельства вынудят её действовать, ситуация, в которой ей придётся пожертвовать собой, обязательно наступит. И пока этого не случилось, нужно научить его выживать. Лю планировала рассказать балу всё, что знает, насколько позволит оставшееся время. После побега с глубинных этажей ему придётся выживать, пока не подоспеет помощь. Хорошо, что он и сам просил обо всём рассказывать. Вдобавок практически всё, чему он научился, подземелье сразу подкрепляло подобием практического экзамена, и было впитывал информацию как губка. Он селён, намного сильнее, чем раньше. По сейчас у него и возникают трудности, он набирается опыта, неизвестное становится известным, и он умеет адаптироваться. В этом Эльфийка не сомневалась. Парень действительно стал сильнее. Он стал настолько сильным, что его едва можно было узнать. В сражении один на один он загнал джиггернаута в угол. Конечно, на его успех повлияло множество факторов, но несмотря ни на что это выдающееся достижение. То, как он сражается с отчаянием, а побеждает, давало ей надежду. Она видела свет белого пламени, которому нельзя позволить угаснуть. Даже сейчас он борется ради своего идеала, он стремится к будущему, в котором выживем мы оба. Он великолепен, он сияет так ярко, что это сияние ослепляет эльфийку. Однажды она смотрела на мир таким же незамутнённым взглядом, Она верила в лучшее будущее и стремилась к нему. Лю сомневалась, что она вообще способна стремиться к идеалам. "Возрадуйся, Кагуя. Теперь я совсем как ты". Проходя по тёмному молочно-белому лабиринту, Лю сама себе иронично улыбнулась. Воспоминания о прошлом всплыли в её памяти, как авантюристка Лю не могла закрывать на монстров глаза, но часть её сознания уже погрузилась в прошлое.